Глава 32 О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных, и забавных. Итак, Дон Кихот вскочил, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил. — То место, где я нахожусь, — Присутствие высоких особ и уважения, которые я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди-ученые не владеют никаким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну, и на равных основаниях вступлю в бой с вашей милостью, от которой, кстати сказать, не грубой брани, а благих советов должно было бы ожидать. Порицания спасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время, во всяком случае порицая меня во всеуслышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания. Ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным, Я В самом деле, я прошу вашу милость ответить, какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, Неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на 20-30 миль в окружности, чтобы так, с налету, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение странствовать по миру, чуждаясь его веселье и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят, к обители бессмертия? Когда б меня признали за слабоумного рыцаря или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмываемое для себя бесчестие. А коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения. Я — рыцарь, и коли будет на то воля Всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, Третьи, дорогою лукавого лицемерия, четвертые стезею истинной веры. Я же, ведомой своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев. Моя любовь платоническая и непорочная. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь ваши светлости». Высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит? — Ей-богу, здорово сказано! — воскликнул Санч. — И больше вы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправдание. Все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит? А ты, любезный, уж не Санчо ли панца, о котором пишут, будто Дон Кихот, обещал пожаловать ему остров? Спросил духовник. Я сам, и отвечал Санчо. И заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят, к добрым людям пристанешь — сам добрым станешь. А потом еще, с кем поведешься — от того и наберешься. И еще, доброго дерева сень сулит тебе добрую тень. Вот я к доброму сеньору и прилепился. Уже несколько месяцев, как я, при нем состою, и Господь даст». Скоро сам стану вроде него. И ему хорошо, и мне хорошо. Что там не говори, быть ему императором, а мне губернатором. Разумеется, друг Санчо, — прервал его тут Герцк. из уважения к сеньору Дон Кихоту, я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества. — На колени, Санчо, — сказал Дон Кихот, — припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость. Санчо повиновался. Тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами. — Сан мой повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им и не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумством? Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается. И не прибавив более ни слова, и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога. Впрочем, герцог особенно не настаивал от того, что нелепая эта вспышка, сильно его смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь. «Ваша милость, сеньор рыцарь Львов, великолепно за себя постояла. И теперь вам уже нет смысла требовать удовлетворения за слова, только кажущиеся обидными, но на самом деле таковыми отнюдь не являющиеся, ибо ваша милость лучше меня знает, что как женщины, так и духовные лица никого обидеть не могут». — Ваша правда, — заметил Дон Кихот, — и это потому, что тот, кого нельзя обидеть, не может обидеть другого. А как женщины, дети и духовные лица не могут обороняться, если кто-нибудь на них нападет, то и не должны они почитать себя оскорбленными. Ваша светлость не хуже меня знает разницу между обидой и оскорблением. Оскорбление исходит от того, кто может его нанести, кто его наносит и кто в нанесении его упорствует, меж тем как обида может исходить от кого угодно и не заключать в себе ничего оскорбительного. Вот вам пример. Идет по улице некто, ровно ничего не подозревая, как вдруг на него нападают десять злоумышленников и избивают его палками. Он выхватывает шпагу, дабы исполнить свой долг, но численный перевес на стороне противников, и он принужден отказаться от своего намерения, то есть от мести. Такого человека можно назвать обиженным, но не оскорбленным. Поясню ту же самую мысль на другом примере. Идет человек. Вдруг кто-то сзади к нему подходит, бьет его палкой, И не мешкая ни секунды, убегают. Тот бросается за ним, но догнать не может. Так вот. А потерпевшим можно сказать, что его обидели, но не оскорбили, ибо в нанесении оскорбления должно упорствовать. Вот если бы тот, кто, пусть даже сначала из-за угла, накинулся на прохожего с палкой, выхватил, не сходя с места шпагу, и встретился с ним лицом к лицу, то в всем случае пострадавшего можно назвать и обиженным, и оскорбленным одновременно. Обиженным, потому что на него напали вероломно, оскорбленным, потому что нанесший оскорбление упорствовал в содеянном и не обращался в бегство, а стоял на месте. Итак, по законам проклятой дуэли, я могу почитать себя обиженным, но не оскорбленным, ибо ни дети, ни женщины не должны чувствовать оскорбления, а, следовательно, им незачем не убегать, не останавливаться. И так же точно обстоит со священнослужителями, ибо и у тех, и у других, и у третьих нет ни оружия, ни доспехов. Обороняться они, естественно, обязаны, но не обязаны на кого бы то ни было нападать. Я только что сказал, что могу почитать себя обиженным, но теперь признаю, что вовсе нет. Ибо кого нельзя оскорбить, тот не может нанести оскорбление другому. По каковой причине я не должен видеть, да и не вижу ничего обидного в словах этого доброго человека. Единственное, о чем я жалею, это что он не побыл с нами. Я бы ему доказал, что он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис, или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы. — Это уж наверняка, — подхватил Санч, рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили. Бьюсь об заклад, что если б Ринальд Монтальванский... Послушал рассуждения этого человечишки, крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ним схватиться, сам был бы не рад. Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и когда убрали со стола, появились четыре девушки, одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя белоснежными и роскошными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в белых своих руках а руки у нее и точно были белые, круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Дон Кихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков верно местный обычай мыть не руки, а бороду. Того ради он, сколько мог, вытянул шею, вслед затем из кувшина полилась вода, а девушка, державшая в руках мыло, стала изо всех сил, взметая снежные хлопья, столь ослепительной белизны была мыльная пена, тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня немало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится необыкновенное это омовение. Между тем девушка, бродомойка, густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой. Дон Кихот же остался ждать. И более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить присутствовавшие, а их было немало, все как один воззрились на него. Он же сидел с закрытыми глазами и намыленную бородою, на пол аршина вытянув свою в высшей степени смуглую шею. И это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись. Проказницы девушки не смели поднять глаза на своих господ, А в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить — наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие — посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось. И тогда девушка, державшая полотенце, с великим бережением сухо-насухо вытерло ему лицо. И тут все четыре девушки, низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу. Однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал, — А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды. Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалялись. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово, в случае, если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дерзость но они искупили свою вину тем, что благоразумно согласились вымыть с мылом и герцога. Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе, «Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарем, но и оруженосцем? Клянусь Богом и спасением души, Это было бы для меня весьма существенно, и хорошо, если бы они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой. — Что ты там бормочешь, Санчо? — спросила герцогиня. — Я вот что говорю, сеньора, — отвечал он. — Мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож. После обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи, век учись. Впрочем, говорят еще... Дольше проживешь на свете, больше горе и хлебнешь, хотя вот это к помыться — это не горе, а одно удовольствие. — Не кручинься, друг Санчо, — молвила герцогиня. — Я скажу моим служанкам, чтобы они не только вымолить тебя, а если понадобится, то и выстирали. — Я бы и заодно только бороду спасибо сказал, — возразил Санчо. — Пока что этого довольно, а там как Господь даст. Дворецкий. — Вы слышали, о чем просят добрый Санчо? — сказала герцогиня. — Вам надлежит в точности исполнить его желание. Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою. Между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству. Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасную памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Табосской. Если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожести, то должно думать, что это прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей ламанче Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал, — Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блюдо, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взором вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце. Но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях до малейшей черты красоту несравненной дульсинеи? Подобные задачи мне не по плечу. Это было бы делом достойным кисти парасия, тиманта и Апелеса или резца лисипова, изобразить ее на полотне или же изваять из мрамора и меди, а дабы восславить ее потребно красноречие Цицеронова и Демосфенова. Парасий — греческий живописец, вторая половина пятого века до нашей эры. Тимант — греческий живописец, четвертый век до нашей эры. Апеллес — выдающийся греческий живописец, вторая половина четвертого века до нашей эры. лисип. Греческий скульптор и литейщик, вторая половина IV века до нашей эры. — А что значит Демосфеновская, сеньор Дон Кихот? — спросила герцогиня. — Я никогда такого слова не слыхала. — Демосфеновская, красноречие. — Это все равно, что красноречие демосфена, — отвечал Дон Кихот. — Слово же цицеронова — красноречие. Происходит от Цицерона. Это два величайших оратора в мире. Справедливо, — заметил герцог. Задав этот вопрос, вы, герцогиня, обнаружили свою неосведомленность. Однако ж совсем тем, сеньор Дон Кихот, вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Табосскую. Пусть это будет лишь беглый очерк, Все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире. — Я бы, разумеется, сделал такой набросок, — молвил Дон Кихот, — когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось. Несчастье же это столь велико, что я скорее готов оплакивать ее, нежели описывать. — «Надобно вам знать, ваши светлости, что назад тому несколько дней я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход. Но она оказалась совсем не такой, какую я чаял встретить ее, оказалось, что ее заколдовали». И из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы в уродину, из ангелов черта, из благоуханной в зловонную, из сладкоречивой в грубиянку, из степенной в попрыгунью, из светозарной в исчадье тьмы. Одним словом, из Дульсинеи-Табосской в поселянку откуда-нибудь из Сайяго. «Боже мой!» — вскричал тот герцк.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 Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения». И ранят они меня, и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму — это все равно, что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова. Странствующий рыцарь без дамы — это все равно, что дерево без листьев. Здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает?